ссылки в деле на показания других обвиняемых Фисенга и Бутырского о Головкине тоже необоснованны, так как приобщённые к делу копии их показаний не заверены, не оформлены, неизвестно откуда взяты и поэтому юридической силы не имеют. Фисенко, дав показание о его участии в заговоре, затем от них отказался, заявив что он оклеветал себя и других в силу применения к нему незаконных методов следствия. Показания Фисенко о вербовке Головкина ни в процессе следствия, ни в суде не проверялись. А Головкина по этому вопросу даже не допрашивали. В показаниях Бутырского содержится существенное противоречие. На допросе 13 июня 1938 года он показал, что об участии Головкина в контрреволюционном заговоре ему было известно от Якира. А на допросе 17 июля он заявил, что в феврале 1937 года Головкин был завербован им. Однако установлено, что Якир никакого заговора не организовывал и никого не вербовал таким образом никаких объективных доказательств о том, что Головкин являлся участником контрреволюционного заговора в деле не было к такому выводу пришла военная коллегия Верховного суда СССР которая 10 октября 1957 года по заключению главной военной прокуратуры своим определением дела Головкина прекратила за отсутствие состава преступления и его посмертно реабилитировала. После Великой Отечественной войны стало известно, что Гитлер Узнав о прокатившихся репрессиях в Красной армии в 1937-1939 годах, потребовал от своих разведорганов доклад о качестве командного состава РККА. За полтора месяца до начала войны с Советским Союзом на основании донесения военного атташе Германии в СССР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 против СССР. Проведённые Сталиным и его окружением в 1937-1939 годах массовые репрессии в отношении руководящих кадров Красной армии нанесли огромный ущерб вооружённым силам, что отрицательно сказалось в ходе Великой Отечественной войны, особенно в её первый период. Глава 5. Дело о контрреволюционной организации в сельском хозяйстве. Среди прочих сталинских постулатов, обосновывающих продвижение к победе социализма, достойное место занимал тезис об обязательной мелкобуржуазности крестьянства в любых исторических условиях. После такой примитивной теоретической догмы легко и тенденциозно конструировали опасность перерождения крестьян в прямую противоположность новому строю. Вспомним ситуацию, сложившуюся после революции в области аграрной политики. Крестьяне получили долгожданную землю, они стали её хозяевами, окрепли экономически значительно выросло производство сельскохозяйственной продукции немалая её доля шла на экспорт сложились экономически обусловленные товарно-денежные отношения и как их результат полнокровный рынок